Итак, находить то, что прямо сейчас принесло бы мне наибольшую радость, принять лучшее из ощущений. Наблюдать, открывать в себе то, что позволит видеть больше красоты, что позволит ощутить больше благодарности. Сижу, смотрю вокруг, ощущаю благодарность и чувствую, что если откроюсь еще сильнее, то уже просто не выдержу. Теперь, когда я полон благодарности пришла мысль о том, что существует возвратное излучение. Когда я испытываю благодарность, любовь излучается на всё, к чему я испытываю эту благодарность, и даже то, на чём я не фокусируюсь, получает свою порцию любви-благодарности. Но существует и обратное излучение извне, и похоже, что именно оно – воспринимается как источник восхитительной радости, такой большой, что это ощущается, как «не могу с ней справиться, ее слишком много или будет слишком много». Вот прямо сейчас вдруг вылез какой-то страх. Что, если я стану слишком счастливым? Если что-то пойдет не так, придется падать с большой высоты. Угу. Что ж, Разберусь с этим небольшим страхом. Интересно, все ли его ощущают? Страх реален. Понятно. Каждый чувствует этот страх в различной степени, испытывает его в различном объеме. Но есть то, в чем мы все похожи. Интересно, как сильно он тянет нас назад? Ой, началась икота. Видите, когда вы откапываете что-то в себе, физическое тело реагирует. Да, страх – забавная вещь. Он обладает огромной силой и физически присутствует в вашем теле. Страх способен буквально все заблокировать и высосать радость из каждого момента, если мы позволим ему контролировать нашу жизнь, наши мысли и наш путь. Важно просто осознать, что он есть. Я способен понять, что страх – причина многих разочарований в моей жизни. Иногда где-то на уровне подсознания я говорю себе, Это дело пойдет наперекосяк, меня ждет разочарование, поэтому не следует чего-либо ожидать и даже надеяться. Вот так мы и останавливаем процесс созидания. А когда мечтаем о чем-то, хотим этого, тогда результат приближается к нам. Когда мы благодарны за обладание желанным объектом, то в каком-то смысле получается, будто он у нас уже есть. Это переводит наше сознание в режим принятие, и на полную мощность. И вдруг возникает минутный страх и говорит нам, «Ой, если мы получим желаемое, и что-то пойдет не так, тогда будет очень высоко падать, и процесс останавливается». Сколько людей, возможно, продолжают ходить на работу, которая им не подходит, которую следовало бы оставить много лет назад из-за страха, что если? А что если другая работа лучше, Что, если другая жизнь лучше? Что, если потом что-то не заладится, и мне снова придётся вернуться в прежнюю жизнь? Что тогда? Как же это будет ужасно! Надо же! Вот это да! Вот что я назвал бы самопросветлением. Это когда вы разговариваете о себе с самим собой, о том, что вы думаете, Чувствуйте с целью улучшить свою жизнь. Думаю, это и есть самоосознание. Да, да, так и буду это называть. И думаю, что оно никогда не кончается. Начинайте там, где находитесь прямо сейчас, и идете. Но ступени не всегда ведут вверх, иногда влево, вправо, а порой и назад – так и продолжается, продолжается и продолжается, без конца. Ежедневные шаги, ментальные, физические, работа с мыслями, так, чтобы происходило непрерывное увеличение ежедневного количества радости, вот что я буду называть просветлением. Теперь вы знаете мое мнение о том, что такое просветление. Не удалось уговорить самого себя – И мне это нравится. И опять же, это приносит мне радость. Значит, все правильно.